Глава шестая Беседа с Несвицкой затянулась на два с половиной часа. Крабогном с удовольствием продемонстрировал свой широкий кругозор. Не зря, ох, не зря он интересовался буквально всем подряд. И даже немного поэзией. Дракоша в их разговор не вмешивался с некоторой иронией слушая, как крабогном, с энтузиазмом предлагает реформы системы образования. Несвицкая, кажется, была искренне увлечена разговором. Она почти непрерывно улыбалась и даже пару раз кокетливо рассмеялась. Она совершенно позабыла о Бали, и ее абсолютно не беспокоил разразившийся скандал с графом Новиковым. Разрумянившаяся, веселая, растерявшая всю суровость и чопорность Несвицкая — стало похоже на молодую девчонку, которая радуется удачному первому свиданию. Дракоша тяжело вздохнул. Видимо, только он хотел побыстрее отсюда сбежать. Какая же скука то К его облегчению завибрировал телефон Максима. На него пришло сообщение от Марка. «Свободен, я закончил». Дракоша моментально воспрял духом и попытался перехватить управление иллюзией. Однако крабогном не позволил ему, продолжая рассуждать о привратностях судьбы. «Понимаете ли, госпожа Несвицкая, я ведь на себе прочувствовал поговорку «из грязи в князи». Когда-то у меня имени не было». Он поймал удивленный взгляд Несвицкой и быстро исправился. Ну, выражаясь фигурально, конечно. И вот я выбился в люди, вырвался с кладбищем. «Вы копали могилы?» уточнила Несвицкая, загнув правую бровь. «Да, конечно, копал могилу, но что бы я мог еще делать на кладбище? Жить!» Натянуто рассмеялся крабогном, понимая, что почти спалился. Из-за смущения он потерял концентрацию, и у дракоши получилось забрать управление иллюзией. Он вскочил с дивана, резво отпрыгнул к двери и протараторил. «Простите, извините, нужно бежать, срочно, опаздываю!» «Я вам позвоню. Завтра. Или послезавтра. Или послепослезавтра». «Все в порядке?» — забеспокоилась Несвицкая. «Вы так взволновались, хотя ничего не предвещало». «Я просто осознал, что исчерпал все темы для разговоров. Мне необходимо прочитать какую-нибудь энциклопедию, чтобы не опростоволоситься перед вами. Вы слишком умная женщина», — съязвил дракоша, которому все знатно надоело. Его это не красило, но да, он сорвался на Несвицкой, потому что его выбесил крабогном. Однако тот не собирался сдаваться, и тем более покидать божественный интернат. Он поборол дракошу и поспешно выпалил. «Шутка, я думал пойти в юмористы, и вот, решил пошутить перед вами». «Как вам моя шутка?» «Не очень». «Ну ничего, значит, не быть мне юмористом, останусь охотником на монстров». Крабогном шагнул обратно к дивану, примериваясь, как бы снова усесться поудобнее. Однако дракоша упрямо потянул его к двери. В итоге иллюзия Максима на пару секунд застыла на одной ноге, покачнулась и растянулась во весь рост. Крабогном, пытаясь побороть дракошу, сдавленно прохрипел: «Какой у вас любимый фильм!» «Не двигайтесь!» — попросила Несвицкая и поторопилась на выход. «Я вызову врача!» «Ваши симптомы напоминают инсульт. Это может быть очень опасно». За ее спиной хлопнула дверь, и взбешенный дракоша развеял иллюзию. Крабогном в ужасе всплеснул клешнями. «Ты что делать?» «Открываю тебе глаза на суровую реальность», — рявкнул дракоша. «Ты что, возомнил себя героем-любовником? Считаешь, что Несвицкая запала на тебя и твою бесполезную болтовню? Мы сделали, что должны...» Папа покинул интернат, и мы тоже должны свалить по добру по здорову. Ты хоть представляешь, что директорша сделает, если узнает, как мы ее надурили, если узнает, что она строила глазки некрасивому молодому человеку, а двум монстрам? Ей нравится говорить, погрустнел Крабогном. Мы подходить друг к друга. Поверить не могу, ахнул Дракоша. Ты серьезно влюбился в нее? «Нет!» — ушел в отрицание крабогном и окончательно скис. «Ты быть прав, мы уходить. Госпожа Несвицкий не говорить со мной, если узнать правда. Тем более...» — он мученически вздохнул. «Я опять говорить неправильно. Зачем ей нужна неправильная разговора?» «Наконец-то до тебя дошло!» — улыбнулся Дракоша, хотя в глубине души он был уже не рад своей победе. Он думал, что крабогном просто увлекся очередной проказой. У него и мысли не было, что проказливый дух внезапно воспылал настоящими чувствами к человеческой женщине. Ладно бы к монстру, пусть даже другого вида. Да, крабогном уже не раз и не два упоминал о желании найти себе пару. Но не человека же. Да и не свитская, это жесткая, как сталь. Такая хребет сломает и не заметит. Нет уж, к она точно не подходит. Уверившись, что все сделал верно, Дракоша подтолкнул друга к балкону и скомандовал. «Валим!» Крабогном послушно перепрыгнул через перила и приземлился в розовый куст, который попытался его задушить. Ха! Задушить тень! Еще чего удумали! Крабогном без проблем выпутался из шипастых веток и с тоской посмотрел на окна комнаты где провел несколько незабываемых часов с Несвицкой. В последний момент в нем взыграла сентиментальность, и он оставил на диване носовой платок в качестве памятного подарка. Разумеется, платок принадлежал Максиму, но ведь Несвицкая думала, что провела время именно с ним. Что ж, пусть она остается в приятном заблуждении. Под бой часов, которые отбивали полночь, Крабогном покинул божественный интернат.